Киноприз. Фильм «Городок Анара» был отобран на фестиваль в Лакарно в Швейцарии. Звонят из Москвы, из Госкино СССР. Кверикадзе, вы едете в Лакарно. Оформляйте документы на загранпоездку. В Тбилиси я предстаю перед выездной комиссией. Как фамилия генерального секретаря Швейцарской коммунистической партии? Я заучен отвечаю. Товарищ Томас Лене. Следующий вопрос. «Сколько в швейцарской компартии коммунистов? 7600 человек!» Никакого просветления на лицах членов выездной комиссии. По их информации, в Швейцарии коммунистов на 9 человек больше, чем назвал я. Моя ошибка долго дискутировалась. Стоя перед выездной комиссией, я виновато улыбался, надеясь на их снисходительность и... Мелкость моей ошибки. Председатель отборочной комиссии Левон Алихан Аварский, заслуженный танцор Тпелисского театра оперы и балета, смилостивился надо мной и дал право лететь в Лакарно. Я с легким сердцем прилетаю в Москву. Надеюсь пересесть на швейцарские авиалинии. А в Москве сообщают. Представлять фильм «Городок Анара» в Лакарно едете не вы, А Давидович Максимов Жаворонкова. Фамилии чиновников Госкино. Я попытался возмутиться. Но это же мой фильм. Я режиссер. Меня вызвали к большому начальнику. Тот с мрачноватой улыбкой спрашивает. А кто такой товарищ Кармен Мурана? Я не знаю. А жаль. С марта месяца Коммунистическую партию Швейцарии возглавляет товарищ... «Кармен Мурана! Странно, Ираклий Михайлович, что вы этого не знаете!» Мне дали понять, идеологически я не готов представлять свой первый полнометражный фильм «Лакарно». Я уехал назад в Тбилиси. Злой, ненавидящий весь мир, всех этих жаворонковых. Блуждал один в горах Кавказа. Печальный демон, дух изгнания. Рюкзак, кеды, спальный мешок пастушьи тропы, усеянные звездами ночное небо. Мучил себя. Как я не узнал, что Томаса алине в марте сменила какая-то Кармен-Марана? Магаты де Дамостр. Через неделю спустился с гор успокоенный. К черту эти фестивали! Призы, награды! Вся эта ярмарка тщеславия! Забрел в Кахетинскую деревню Лио к родственникам. Они искренне обрадовались моему внезапному появлению. «Застолье! Божественное вино из мухранских подвалов! Чем-то я отравился. Понос. Бегу в огород. Запираюсь в дощатой туалетной будке. На ржавом гвозде наколоты рваные газетные листки. Срываю первый, глазами пробегаю по строчкам газеты «Правда». Вчера завершился международный кинофестиваль в швейцарском городе Локарно фильм молодого советского режиссера Ираклия Кверикадзе Городок Аннара получил приз Серебряный Леопард и приз Международной кинокритики. Поздравляем молодого режиссера! Я вскочил с кригом выбежал из туалетной будки! Я получил серебряного леопарда! Родственники пришли кутить, среди них серьезные выпивохи, а я со спущенными штанами бегаю по двору и ору. «Я получил серебряного леопарда!»